Глава шестая. «Итак, Тори», Кент пробегает глазами мое новое эссе. «И каково же твое мнение на этот раз?» «Сейчас пятница. Время обеда. Заняться мне особо нечем, поэтому я решила пораньше сдать следующее эссе по английской литературе. Является ли замужество центральной проблемой романа Гордости и предубеждение»? «Кажется, у Кента сегодня настроение поговорить». «Ненавижу в людях эту черту!» «Я написала нормальное эссе. Я знал, что ты можешь», — кивает он. «И все же я хочу знать, что ты думаешь». Я пытаюсь вспомнить, о чем я думала, когда писала. В понедельник в обед? Или во вторник? Все дни слились воедино. «Ты считаешь, что замужество — центральная проблема произведения?» Это? Определенно проблема, но не центральная. По-твоему, Элизабет вообще не волнует брак? Я мысленно перебираю сцены из фильма. Волнует, но она не думает об этом, когда рядом мистер Дарси. Как будто он не ассоциируется у Элизабет с замужеством. Для нее это две разные проблемы. И что же, по-твоему, является центральной проблемой гордости и предубеждения? Сами герои? Я прячу руки в карманы Блейзера. Они практически всю книгу пытаются привести то, какими они являются, в соответствие с тем, какими их видят. Кент снова кивает, словно ему известно что-то недоступное мне. Интересно, интересно. Большинство сказало бы, что главная тема романа — любовь. Или классовая система. Он убирает мое эссе в картонную папку. Ты много читаешь дома, Тори? Я не читаю. Кажется, он удивлен. И тем не менее, ты выбрала продвинутый курс английской литературы. Я пожимаю плечами. А чем ты занимаешься для развлечения? Для развлечения? У тебя же есть хобби? У всех есть хобби. Я, например, в свободное время читаю. Мое хобби – пить диетический лимонад и вести себя как язвительная сволочь. Раньше я играла на скрипке, ну вот видишь, хобби. Мне не нравится, какой смысл люди вкладывают в это слово. Оно вызывает у меня ассоциации с рукоделием или гольфом, чем-то, чем занимаются жизнерадостные члены общества. Но я бросила. Почему? Не знаю. Мне разонравилось играть. Кент кивает уже в сотый раз, барабанит пальцами по колену. «Что ж, зато честно. А чем тебе нравится заниматься?» «Наверное, смотреть кино. А друзья? Тебе нравится проводить время с друзьями?» Я задумываюсь над ответом. «Мне должно нравиться проводить время с друзьями. Ведь так заведено у людей. Они развлекаются с друзьями, вместе ищут приключения, путешествуют, влюбляются, ссорятся, расстаются». потом снова находят друг друга. Так ведут себя обычные люди. Кого ты можешь назвать своим другом? И снова я не тороплюсь с ответом, а мысленно составляю список. Первое. Майкл Холден. Наиболее квалифицированный кандидат на должность друга. Второе. Бекки Аллен. Была лучшей подругой, но это уже в прошлом. Третье. Лукас Райен, Смотри выше. Интересно. «А до них у меня были друзья?» «Никого не могу вспомнить. Чем меньше друзей, тем проще». Кент вздыхает и скрещивает руки на груди, затянутый в твидовый пиджак. «Но у дружбы есть множество преимуществ. Понятия не имею, о чем он». «Неужели друзья действительно так важны?» Кент с хлопком складывает ладони. «Подумай о фильмах, которые ты смотрела». У большинства героев, которые добиваются успеха и становятся счастливыми, есть друзья, так? И чаще всего речь идет об одном или двух близких друзьях. Взять, к примеру, Дарси и Бингли, Джейн и Элизабет, Фрода и Сэма. Друзья важны. Одинокие люди обычно выступают в роли отрицательных героев. Нельзя полагаться только на себя, хотя иногда и кажется, что так проще жить. Я не согласна с этим утверждением, поэтому молчу. Кент подается вперед. «Да ладно тебе, Тори. Приди в себя. Ты можешь лучше». «Лучше, чем что? Простите, что мои оценки не так хороши». «Не говори глупостей. Ты же понимаешь, что дело не в оценках». Я угрюмо смотрю на Кента. Он саркастично хмурится в ответ. «Очнись, Тори». Пришло время постоять за себя. Ты не можешь и дальше упускать возможности. Я встаю и разворачиваюсь, чтобы уйти. Когда я уже открываю дверь, Кент едва слышно бормочет мне вслед. Ничего не изменится, пока ты не захочешь что-то изменить. Я закрываю за собой дверь и невольно задаюсь вопросом. Может, весь этот разговор мне приснился?